Глава 16. Аэрокосмические бои Бои шли не только на улицах китайской столицы, но и высоко над ней. Сразу с нескольких аэродромов поднялись тяжелые реактивные бомбардировщики-ракетоносцы H-6 «Хун-6» с крылатыми ракетами на борту. Это были безнадежно устаревшие копии еще первых советских дозвуковых машин Ту-16. Но китайцы, как всегда, брали массированностью применения. Всего в боевом построении было три десятка китайских ракетоносцев. А прикрывали их просто тучи истребителей J-11B, нелицензионных копий русского истребителя-перехватчика Су-27. А во второй волне атакующих мчались китайские летающие леопарды j 7 a под прикрытием летающих драконов, истребителей Цзян-10, Поколение 4++. Всего полсотни машин. Их мощь потрясала небеса, и очень скоро китайские ударные самолеты опустошат свои пилоны-подвески, уничтожив отступающие русские войска. И будут бить их до тех пор, пока северные варвары, дерзнувшие напасть на столицу Великой Поднебесной империи, снова не будут загнаны в свои дремучие леса. Да не тут-то было. Откуда-то сверху на плотные боевые порядки китайских самолетов почти отвесно спикировали разящие огненные стрелы. Еще в 1945 году в Германском рейхе был разработан весьма экзотический способ борьбы с тяжелыми бомбардировщиками союзников, наносивших удары по крупным городам и промышленным центрам рейха – Дрездену, Гамбургу, Килю, Берлину. Способ этот заключался в том, чтобы сбрасывать на плотные боевые порядки летающих крепостей фугасные и зажигательные авиабомбы. По замыслу немецких воздушных стратегов, такие подрывы в небе разметали бы и сожгли тяжелые американские английские бомбардировщики. Проблема была лишь в точном расчете времени срабатывания такой авиабомбы. И в то время заданной точности добиться было практически невозможно. Не то, что сейчас в эпоху компактных радиолокационных головок самонаведения или спутникового прицеливания. «Командир! Связь с управляемой бомбой утеряна!» – доложил майор Артему Рахимову штурман-оператор экипажа «Езона» Тарас Убьевовк. Полуторатонный корректируемый боеприпас как раз пронизывал плотные слои атмосферы Земли, окутавшись непроницаемым для радиоволн коконом плазмы. Расчетное время возобновления связи – плюс 23 секунды – Тут же выдал расчеты штурман-навигатор Игорь Волков. «Вас понял. Готовим к сбросу остальную серию бомб», — проговорил в ларингофоны пилотского гермошлема майор Рахимов. «Понял. Провожу контроль готовности системы изделий». «Понял. Подтверждаю расчеты на прицельное бомбометание по группе высотных и скоростных воздушных целей. Поправка на маневрирование внесена». В 70-х годах прошлого столетия в Советском Союзе был принят на вооружение авиации ВВС а была еще и авиация ПВО, тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-25РБ. Самолет, по высотности которому нет равных и сейчас. Рекорд в 37 163 метров не побит до сих пор. Был оснащен первым в СССР аналоговым бортовым компьютером. Эта вычислительная машина позволила реализовать боевой режим высотного навигационного бомбометания. При этом термостойкие толстостенные авиабомбы ФАП-500ТС отделялись от пилонов в заданной точке маршрута по команде лётчика. И затем могли пролететь ещё несколько десятков километров по горизонтали, пока не начинали пикировать на цель из стратосферы. Ныне процесс был существенно упрощён для людей, но в общем его сложность увеличилась в разы. Выручала электроника. — Связь с изделием возобновлена, — доложил убивовк. — Траекторные параметры в пределах расчётных значений. — Подтверждаю аэрокосмическая бомба рушилась сверху на ничего не подозревающих китайских летчиков. Военное господство в ближнем космосе и аэрокосмическом пространстве делало бесполезным любое массированное использование обычной атмосферной авиации. Так же, как и господство классических аэропланов в свое время, подавляющее использование пехоты, кавалерии, артиллерийских и бронетанковых соединений. Цель, беззащитная и уязвимая, распростёрла свои крылья далеко внизу. Китайские летчики даже и не поняли сначала, что происходит. Ничего не предвещало беды, как вдруг головное звено бомбардировщиков-ракетоносцев просто-напросто исчезло в громадном огненном шаре, вдруг вспухшем в небесах. Побочным явлением прохождения массивных тел сквозь плотные слои атмосферы и образования плазменного кокона стала невидимость в радиолокационном диапазоне. А когда смертоносные аэрокосмические бомбы снова появлялись в небе, было уже поздно. В считанные минуты со всей авиационной армады китайцев было покончено. Дымно-огненные кляксы взрывов испятнали небо, казалось, пылали сами облака. Корректируемые бомбы и управляемые ракеты взрывались точно в рассчитанное время, не давая китайским пилотам никаких шансов спастись. Впереди и сзади, сверху и снизу и совсем рядом, в центре боевых порядков, лопались огненные пузыри и разлетались во все стороны стальные шарики готовых поражающих элементов. После такого светопредставления даже фанатичные «Сыны Востока» потеряли самообладание. Их самолеты стали хаотично маневрировать, чтобы избежать взрывов, но этим они только усиливали панику. Сразу несколько истребителей бомбардировщиков столкнулись в воздухе в этой суматохе, превратившись в клубки пламени и дюралевых обломков. Это был не бой а настоящее аэрокосмическое избиение распластанного на высоте 18-20 тысяч метров противника с низких орбит. «Цели уничтожены. Боевые порядки китайских самолетов рассеяны», — бесстрастно доложил штурман-навигатор Езона. «Понял. Поднимаемся на переходную орбиту». «Командир, нас атакуют!» — доложил Тарас Убивовк. «Три цели заходят снизу из атмосферы! Уже выпустили ракеты! Отстреливаю ловушки!» «Понял тебя!» Майор Артём Рахимов двинул ручку управления и педалями, выполняя манёвр уклонения уже за критическими перегрузками. Всех троих боевых космонавтов экипажа «Езона» чуть не расплющило совсем по катапультным креслам. Мало помогали даже лётные противоперегрузочные скафандры. Тёмно-багровая пелена опустилась на глаза, грудную клетку сжали вдруг стальные тиски, а руки и ноги налились свинцовой тяжестью. Но не это было самым опасным. Дело в том, что здесь, у края атмосферы Земли, уже чувствовалось ее воздействие. Легкая, как и сия, смесь газов, поддерживающих жизнь на третьей от Солнца планете, сейчас была смертельно опасна. При входе в атмосферу космический корабль, особенно многоразовый с возможностью аэродинамического полета в атмосфере, должен точно соблюдать оптимальные значения скорости и угла входа в окутывающий Землю пятый океан. Иначе скоростной нагрев обшивки от трения об атмосферу приведет к пробою теплозащиты, а затем к взрыву, разгерметизации или разрушению конструкции. Тем более, что теплозащитными экранами прикрывается не весь ЕЗОН, а только отдельные его элементы – носовая часть, брюхо, передние кромки крыльев и хвостового оперения, сопловый блок маршевого и маневренных двигателей на корме. Но сейчас нужно было срочно уходить от ракетной атаки и Артём Рахимов рискнул. Он был уже опытным космолетчиком и понимал, сейчас главное выиграть время и перехватить инициативу. В авиации и аэрокосмической космонавтике так случается часто. Именно риск дает возможность победы, но риск оправданный и взвешенный на одной чаше весов с мужеством, смелостью и летным талантом. На другой чаше весов была пустота. Майор Артем Рахимов обладал всеми названными качествами и умел рисковать, уже несколько раз отвоевывая у пустоты свою жизнь и жизни космонавтов своего экипажа. Езон чиркнул по краю атмосферы Земли незащищенным боком и участком крыла. Элементы конструкции практически сразу же нагрелись до темно-вишневого свечения. Волна жара проникла и в кабину. «Ничего, пока терпимо», — подумал Артем Рахимов, борясь со стальными тисками перегрузки. Русский боевой аэрокосмолет стремительно ушел с линии ракетной атаки. Несколько китайских ракет потеряли цель и самоликвидировались. Еще несколько сгорели в невесомой кисее атмосферы. Их конструкция не была рассчитана на слишком сильное тепловое воздействие. А язон майора Рахимова взмыл вверх, в безопасную пустоту околоземного пространства. А перегрузки сменились пьянящим ощущением полета в невесомости. Артема всегда приводила в восторг такая смена телесных и душевных ощущений. Хотя это было и опасно. Могли полопаться сосуды, возрастал риск инсульта. убивовка можешь определить того, кто нас атаковал?» «Никак нет, товарищ командир. Эта зараза все еще скрыта плазменным облаком. Локатор его не видит». «Разворачиваемся. Игорь, рассчитай каскад маневров для боя у кромки атмосферы Земли». «Есть, командир?» Понимающе улыбнулся штурман-навигатор. Хочешь припереть его к стенке? Точно так. Вскоре над атмосферой в отраженных лучах Солнца блеснул черный треугольник. Так еще называли русские аэрокосмолетчики китайский клон американского аэрокосмического боевого аппарата Dinosaur из-за его характерного силуэта и треугольных крыльев. Вслед за ведущим Тянь Луном появился и еще один. Вместе они поднимались вверх, намереваясь взять русский язон в клеще. Сзади у китайских аэрокосмических перехватчиков были пристыкованы маршевые модули. Это давало им преимущество в мощи двигателей и скорости. Правда, традиционные жидкостные ракетные двигатели, по сравнению с новейшим русским плазменным МГД-реактивным движком, обладали меньшей все же удельной мощностью, да и работали по времени не так долго. Но сейчас у китайских тайкунафтов было временное преимущество. Снова сверкнули факелами маршевого пламени запущенные ракеты. «Командир, нас снова атакуют, но я их уработаю!» Штурман-оператор Тарас Убивовк перевел турели противометеоритной и противоракетной защиты в полуавтоматический режим. Автоматике он доверял, но всегда лучше ответственное дело делать самому. Лицевая пластина гермошлема штурмана-оператора помутнела. На ней высветилась координатная сетка с зеленоватым перекрестием в центре. В поле зрения появились четыре яркие искорки. Тарас Убивовк двинул джойстик дистанционной наводки и нажал на гашетку. Огневые модули турели получили разрешающую команду на уничтожение целей и уже все остальное проделали в автономном режиме. Обнаружение, сопровождение и селекция высокоскоростных, подлежащих уничтожению объектов, были выполнены за доли секунды. А потом скорострельные многоствольные пулеметы открыли шквальный огонь. В условиях, когда нет гравитации воздуха, обычные свинцовые пули калибра 7,62 превращаются чуть ли не в абсолютное оружие. В обычных условиях на Земле пуля танкового пулемета ПКТМ имеет убойность на дистанции до двух километров, а в космическом пространстве – до двух сотен километров. Так что, будь то метеорит или ракета класса «Космос-Космос», итог будет один – скоростная шинковка враждебного объекта на мелкие фрагменты. Все четыре ракеты были буквально распылены в пространстве слитным огнем скорострелок. Как только стартовавшие с китайских аэрокосмолетов ракеты были уничтожены, майор Артем Рахимов резко отклонил ручку управления космическим самолетом и рычаг управления двигателем. К слову сказать, последний не был похож на обычный сектор газа, как у атмосферного истребителя. Рут Напоминал короткоходовый джойстик, движениями которого в разные стороны задавалось включение еще и маневровых движков. Управлять так было сложнее, но зато теперь опытный пилот мог выполнять ювелирные развороты и самые невообразимые пространственные маневры. Что Артем Рахимов и сделал? Внезапно его изон выполнил сальто назад, одновременно разворачиваясь вокруг своей оси. Теперь он оказался нос к носу со своими преследователями. Не мешкая, Артем Рахимов нажал на гашетку. Расстояние до двух китайских черных треугольников было небольшим, и поэтому интеллектуальная система управления оружием самостоятельно выбрала приоритетный способ огневого воздействия. Бледно-голубоватые сполохи сверкнули в корнях стреловидных крыльев Езона. По сверхпроводящему покрытию плоскостей фюзеляжа пробежали фиолетовые искры, а в свой сверхскоростной полет отправились несколько десятков электрокинетических снарядов. Китайские боевые космонавты, пилотирующие свои небесные драконы, к такому обороту в прямом и переносном смысле оказались просто не готовы. Ведущий Тин Лун попытался был отработать маневровыми двигателями, но выполнить эту пространственную эволюцию он не успел. Сверхскоростная очередь электрокинетических снарядов пронзила блок маршевого и маневровых двигателей. В шарообразных топливных баках хранился изрядный запас еще и не до конца израсходанного ракетного топлива, Этим топливом традиционно был несимметричный диметилгидрозин, известный больше под названием гептил. Окислителем служил азотный тетраоксид в соседних сферических баках. Гептил как раз и вспыхивал, соприкоснувшись с окислителем. Очередь разогнанных электромагнитным полем высокой напряженности сверхскоростных снарядов прошила и те, и другие емкости, заодно перебив трубопроводы и циркуляционные насосы так что ударная химическая реакция окисления произошла не в камере сгорания, а прямо в двигательном отсеке, разнеся его в дребезги. Головной тень лун получил дополнительное ускорение и, кувыркаясь, понесся прочь от родной планеты, прямо в смертельную черноту открытого космоса. Второй космический динозавр оказался проворнее. Он попытался отвернуться, но пилот ошибся и дал разнонаправленные импульсы реактивным двигателям коррекции тень лун стал вращаться в пустоте, пока его пилот пытался устранить последствия собственных поспешных и ошибочных действий. Китайскому пилоту это удалось. тень лун снова пошел в атаку. Но Артем Рахимов не дал ему никаких шансов. По заранее рассчитанной траектории он снова выполнил маневр сближения с атмосферой и чиркнул по самой ее поверхности, словно камешек, подпрыгивающий на поверхности воды. Его сближение и мгновенный динамический нагрев образовали облако плазмы, которое оказалось между Язоном и Тинлуном. В итоге китайский боевой космолетчик даже не смог толком прицелиться. Далеко не самая эффективная система наведения китайского производства выдала сообщение о срыве захвата цели. А русский боевой эракосмолет, напротив, прекрасно обнаружил цель своим гравитонным локатором учитывающим локальные изменения линий напряженности гравитационного поля «Изограф». Мощный комплекс бортовых компьютеров быстро рассчитал параметры, и на нашлемном индикаторе высветилась метка целей и красные стробы захвата. Майор Артем Рахимов нажал на сенсорную гашетку на ручке управления аэрокосмолетом. Из внутрефюзеляжного отсека вооружения стартовала горгона ракета класса «Космос-Космос». Китайский космический динозавр попытался выполнить маневр уклонения, но сейчас он был прижат к атмосфере. В отличие от русского аэрокосмолета и его опытного экипажа, китаец не мог выполнить скольжение по краю газового покрова планеты, а приближение к нему под неправильным углом грозило тем, что тень лун попросту провалится вниз и сгорит в плотных слоях атмосферы. Китайский пилот предпочел испытать судьбу и все же начал маневрировать, но безуспешно. горгона нашла свою цель. Китайский динозавр полыхнул в черноте космоса облаком взорвавшегося гептила, а его обломки рухнули в плотные слои атмосферы, превратившись в яркие, но безобидные метеоры.